Глава 21 В кабинет влетела ухоженная, дорого одетая женщина, приблизительно мне ровесница. Заплаканное лицо, дрожащие губы. «Присаживайтесь», – показала ей на стул напротив себя и протянула стакан с водой. «Пожалуйста, расскажите, в чем дело?» Женщина с жадностью выпила. Опустилась на стул и бросила на меня виноватый взгляд. «Извините, я никогда себе не позволяла прилюдных истерик». А тут нервы не выдержали. Посетительница прерывисто выдохнула. «Что случилось?» Спросила как можно мягче. Муж резко перестал видеть одним глазом. Я испугалась. В свою поликлинику не поехали. Врачи там, скажем, так себе. Она презрительно скривила губы. Знакомые порекомендовали обратиться сюда. Захар Игоревич назначил экстренную операцию. Сказал, что сетчатка глаза расползлась в хлам. «Сваривал по кусочкам!» Тут она опять всхлипнула. «Я же взяла стакан и потянулась к бутылке с газировкой». «Успокойтесь», – протянула стакан. «А сейчас какие-то проблемы?» Женщина подняла на меня страдающие глаза. «Все шло хорошо. На сегодня была назначена плановая проверка. Но Захара Игоревича нет. Нас принял другой доктор и сказал, что сетчатка расползлась». «Срочно нужна новая операция!» «Такое бывает! Врачи не боги, но шанс есть, раз доктор предложил вторую операцию!» «Тем более в таких случаях операция почти бесплатна! Вы же уже оплатили!» «Да, оплатили! Но дело в том, что документов об оплате нет!» «Как нет?» – поторопела я. «Такого не может быть! Понимаете? Тут такое дело!» «Мы отдавали деньги Захару Игоревичу лично. Он сам предложил. Ну, чтобы очереди не ждать. Какая нам разница, куда платить, лично доктору или в кассу? А теперь ни доктора, ни денег, и оперировать надо снова». Женщина рвано выдохнула. Я вдруг перестала ощущать, как бьется сердце. До того сильно потрясла меня догадка. «Вот они, денежки фирмы, на которые Захар содержал свою юную блядь!» Я нашла силы взять себя в руки. «Пойдемте, провожу вас к другому доктору. Он тоже отличный хирург. Повторную операцию вам сделают бесплатно. А с Захаром Игоревичем я поговорю. Надеюсь, недоразумение прояснится». Передав пациента Петряеву, вернулась в кабинет. Меня сотрясал нервный озноб. «Как же я сразу не догадалась!» Конечно, левые операции. И что-то мне подсказывало, что и самые денежные. Вот она, статья дохода для безбедного содержания любовницы. Интересно, сколько же он положил в свой бездонный карман наглец? И ведь вряд ли это скрылось бы, если бы я Захара не уволила. Но как, как можно было все оформлять, чтобы его махинации ни разу не всплыли? Какая-то отработанная схема. об этом я была уверена. Неспроста Захар так болезненно отреагировал на мой интерес к графику операций. Но как получилось, что никто не замечал левых пациентов? Почему все вокруг молчали? А что, если почти бывший муж намекал, что я в курсе? А что? Причина солидная – сокрытие доходов от государства. И что мне теперь делать? Проводить внутреннее расследование? А смысл? Чтобы в коллективе пошли разговоры, которые неизвестно где могут выплеснуться? Сплетни, домыслы. В конце концов, пострадавшая сторона одна – это я. Наивная, доверчивая дура. Нет, ничего никому не скажу. Ни коллегам, ни близким, ни Гридиной. Конечно, у Петряева могут возникнуть вопросы, но вряд ли он осмелится их озвучить. А если озвучит, то я найду, что ответить. По обстоятельствам. Сейчас главное – сохранить репутацию клиники, а с Захаром я разберусь. Однако надо быть готовой ко всему. Скорее, раньше, если пациент возвращался с осложнением, Захар, не афишируя, с ним справлялся. Все оставалось за дверями докторского кабинета. А больные умеют молчать, если дело касается их интересов, так же, как и доктора. Я задумалась. Захар часто отлучался, выискивая в графике работы временные дыры. Говорил, что набрал лекций. Но сейчас во мне крепла уверенность, что он где-то подрабатывал левыми операциями. Естественно, законными. Только тайна от меня. Встала из-за стола и прошлась по кабинету взад и вперед. Чувствовала себя опустошенной. Украденные и потраченные на любовницу деньги Захар все равно мне возместит. Правда, я пока еще не решила, в каком эквиваленте. До дрожи в коленях хотелось одного. Развода. Почему я не замечала раньше в Захаре ни алчности, ни меркантильность, ни изворотливости? Да что там говорить, ни любви к себе и то не замечала. Да уж точно, любовь слепа». Подошла к столу и пихнула папку с файлами в сумку. «Пройдусь до Гридиной, воздухом подышу заодно». В дверях столкнулась с Ириной Матвеевной. «Дарья Николаевна», — хитро улыбнулась она, — «вы уходите?» а я по поручению коллектива». «В чем дело?» – поинтересовалась я. «Через несколько дней день медика. Или забыли?» «Забыла», – честно призналась я. «Но исправлюсь». «Все как всегда», – уточнила старший администратор. «В пятницу празднуем». «Да. Главное, скоординируйте график работы и закажите, пожалуйста, ресторан. Сначала официальное поздравление, а потом гуляем». Я заставила себя улыбнуться. Гридиной на месте не оказалось. Секретарша доложила, что из суда она вернется не раньше, чем через час. Я поморщилась. Ждать в душной приемной не хотелось. Но сама виновата. Нужно было позвонить, согласовать время. Да что уж теперь, не возвращаться же назад. Пойду, пожалуй, прогуляюсь. Вышла на тротуар. Задумалась. В сквер идти? Далековато. Вдоль тротуара в потоке пешеходов. Та еще радость в толпе разогретым асфальтом дышать. Осмотрелась. Взгляд скользнул по выносным столикам кафе под разноцветным шатром. «Точно. Пойду посижу в тенечке и выпью лимонаду. Если есть, то буратино, а нет, так дюшес. Но точно не колу. Терпеть не могу. Есть категорически не хотелось». Перешла на другую сторону проспекта. На удивление, мест свободных под навесом оказалось много. Я вписалась в самую тень, за крайний столик. Легкий ветерок обдувал разгоряченное лицо, и сверху не пекло. Красота! Теперь можно ждать гридину хоть до скончания века. Совсем молоденькая официантка, студентка, наверное, принесла два высоких стакана с прохладным пронизанным мелкими пузырьками газа лимонадом. Подумав, я попросила пачку сухариков а то так и до голодного обморока недалеко. С наслаждением мелкими глотками выпила стакан лимонада, но только прицелилась на второй, как меня удивленно окликнули. «Дарья Николаевна!» «Дарья!» Я повернула голову. К моему столику спешил Гранитов. «Добрый день!» Поднял он недоуменно брови. «Как ты знаешь, не ожидал тебя здесь увидеть!» Скользнул взглядом по столику. «Лимонад, сухарики...» Мне сделалось смешно. «А почему не ожидал? И что плохого в лимонаде?» Он пожал плечами. По-детски как как-то». Показала рукой на стул. «Присаживайся». Не без удовольствия сделала еще несколько глотков и поинтересовалась. «А ты как здесь оказался?» Гранитов почему-то замялся. Но на стул опустился и вольготно откинулся на спинку. «Не...» В стенах кабинета он смотрелся совсем по-другому. Таким «мачо». Нет, не брутальным. Качком он точно не был. Но плечи широкие, руки сильные. Плотные мышцы перекатывались под загорелой кожей. На плоском животе ни капли жира. Узкие бедра в голубых тонких джинсах. Светлая рубашка классического покроя с коротким рукавом. Серые глаза внимательно изучали мое лицо. Наконец, резко очерченные крупноватые губы дрогнули в улыбке. И я почему-то думал, что ты типа принцесса. А принцессы не пьют лимонад на улице под навесом. Они чопорны и знают себе цену. «А где пьют?» Проигнорировала я про чопорность и цену. Гранитов взъерошил волосы и усмехнулся. «В ресторане или на крайняк в кафе?» «Но то принцесса!» Пожалуй, я плечами. Прикончила второй стакан и захрустела сухариками. «Ну хорошо, королева!» Я не спешила отвечать, задумчиво грызнула сухарики, пока не кончились. С силой смяла пачку, зажала в кулаке. Почему-то сделалось обидно. Какое-то помутнение мозгов случилось, не иначе. «Принцесса, говоришь, или королева?» Сузила я глаза. «Ага, как же, сейчас, ответь честно!» «Ирина Матвеевна, старушка наша, всю подноготную тебе про меня выдала». Гранитов залился яркой краской румянца. «Ого, вот это реакция! Прямо девица на выданье!» Усмехнулась. «Не сомневалась! Одно радует. Вряд ли она злорадствовала. Не такой человек». «Да нет, ничего такого она не говорила». Встал на защиту старшего администратора Роман Гранитов, с показной честностью глядя мне в глаза на что я принялась размазывать себя по стенке. Со всей натуральной честностью, на которую была способна. Принцессы королев не бросают и не говорят в глаза, что много лет назад женились на них по расчету. Королева и принцессы не подают на развод и не реагируют на признание, что их использовали. А я лохушка, позволила обвести себя вокруг пальца, поверила в сказку. А когда сказка закончилась, вместо того, чтобы сохранить семью, как положено, добропорядочной принцессе или королеве, подала на развод. И в данный момент пью лимонад за столиком под навесом, в ожидании, когда юрист, занимающийся моим разводом, вернется из суда. Порывисто поднялась со стула. Жгучие слезы подступили к глазам. и Я сглотнула застрявший в горле шуршавый комок. «Прости, мне надо идти», — только и смогла выговорить обескураженному Гранитову и зашагала к пешеходному переходу. «Плевать, пусть думает обо мне, что хочет».